Тема 43. Сократ Первый философ-афининин Сократ – современник Демокрита. Сократ интересен не только своим учением, но и своей жизнью, поскольку его жизнь была воплощением его учения. Сократ оказал огромное влияние на античную и мировую философию. Источники Наше сведения об учении Сократа не обильны и не совсем надежны. Сам Сократ, активно вступавший в различные собеседования, ничего не писал. В диалоге Платона Федор Сократ выступает против египетского «тефта» или «тота», которому египтяне приписали изобретение письменности. Сократ высказывается против письменности. Письменность делает знания внешним мешает глубокому внутреннему усвоению. Письмена мертвы, сколько их не спрашивай. Они твердят одно и то же. Благодаря письменности знания доступны всем и всякому. Сократ предпочитал записанному монологу «Живой разговорный диалог». Страница 222 вторая. Поскольку все, что мы знаем о Сократе, мы знаем понаслышке, знаем главным образом от учеников его, историка Ксенофонта и философа Платона. Ксенофонт посвятил Сократу и его учению свои произведения «Апология Сократа» и «Воспоминания о Сократе». Платон же почти все свое учение приписал Сократу так что трудно сказать, где кончается Сократ, а где начинается Платон, особенно в его ранних диалогах. Отсутствие прямой информации, непосредственно исходящей от Сократа, приводит к тому, что некоторые историки античной философии в последние десятилетия не раз делали попытки доказать, что Сократ – это всего лишь литературный персонаж. Однако о Сократе говорят многие античные авторы, а карикатуренный образ Сократа как софиста нарисован Аристофаном в комедии Облака. Жизнь Сократа. Имея в виду поучительную жизнь Сократа, Карл Маркс назвал его воплощенной философией. Примечание, смотри. Маркс Карл Энгельс Фридрих из ранних произведений, страницы 131-132, конец примечания. Сократ – первый афинский по рождению философ. Он происходил из дема Алопека, входившего в Афинский полис и расположенного на расстоянии получаса ходьбы от столицы Аттики. Отец Сократа — Сафрониск, ремесленник Камнетес, а мать — Финарета, повивальная бабка. Во время войны Афин со Спартой Сократ доблестно исполнял свой воинский долг. Он трижды участвовал в сражениях, в последний раз в битве при Амфиполе в 422 году до нашей эры когда спартанцы разбили Афинин. Этой битвой закончился первый период войны, завершившийся Никиевым миром 421 года до нашей эры. Во втором периоде этой злосчастной для Афин войны Сократ уже не участвовал, но она его коснулась одним из своих трагических событий. В 406 году до н.э. афиняне после ряда поражений одержали победу при Аргенусских островах в морском сражении. Но афинские стратеги вследствие бури не смогли похоронить убитых. Победителей судили в Совете 500. Будучи в это время пританом Булле, то есть заседателем в Совете, Сократ воспротивился скороспелому суду над всеми стратегами сразу. Сократа не послушались, и все восемь стратегов были казнены. Поражение Афин в Пелопонезской войне и последующая тирания Тридцати также не прошли мимо Сократа. Однажды, будучи снова пританом, Сократ отказался участвовать в расправе тиранов над одним честным афинским гражданином. Так Сократ исполнял свои общественные обязанности, которые в условиях античной демократии исполняли все свободные афиняне. Однако Сократ не стремился к активной общественной деятельности. Он вел жизнь философа, жил непритязательно, но имел досуг. Он был плохим семьянином. Не заботился ни о жене, ни о трех своих сыновьях, родившихся у него поздно. Все свое время Сократ посвящал философским беседам и спорам. У него было много учеников. В отличие от софистов, Сократ не брал денег за обучение. Страница 223. Смерть Сократа. После свержения тирании Тридцати и восстановления в Афинах демократии Сократ был обвинен в безбожии. Обвинение исходило от трагического поэта Милета, а также богатого кожевника Анита и оратора Ликона. В диалоге Менон Платон сообщает, что Анит, демократ, изгонявшийся из Афин Тридцатью тиранами, и участник их неспровержения, выказывает крайнюю неприязнь перед софистами, говоря, что софисты — это очевидная гибель и порча для тех, кто с ними водится. Платон, фрагмент 91-й Примечание. Платон, сочинение в трех томах, том 1 страница 399 Конец примечания. Когда Сократ приведя в пример заурядных детей, выдающихся Афинин, высказывает уверенность, что «добродетели обучить нельзя» фрагмент 94 Е, Платон, сочинение том 1, страница 403 А Анит грубо его обрывает, после чего Сократ с горечью замечает, что Анид думает, что и он, Сократ, подобно софистам, губит людей. В диалоге Эфтефрон Сократ говорит, случайно встреченному им Эфтифрону, что некий Милет, человек, по-видимому, молодой и незначительный, написал на него Сократа донос, где обвиняет его в том, что он развращает юношество – выдумывая новых богов и не спровергая старых. Эфтифрон успокаивает Сократа. Однако весной 399 года до нашей эры философ предстал перед Гелиеей, судом присяжных. В качестве обвинителя выступил Милет, заявивший, что клятвенно обвиняет Сократа в том, что он не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество, и наказание за то — смерть. Примечание. Диоген Лаерский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». Страница 116. Конец примечания. «Для успеха своего обвинения» Милет должен был набрать, по крайней мере, пятую часть голосов тех, кто заседал в Гелиее. В ответ на обвинения Сократ произнес свою защитительную речь, в которой опровергал выдвинутые против него обвинения. После чего был признан виновным уже большинством голосов. Теперь Сократу надо было самому себе назначить наказание он предложил присудить ему пожизненный бесплатный обед в Пританее вместе с олимпийскими чемпионами, а в крайнем случае штраф в одну мину, после чего присяжные осудили Сократа на казнь еще большим количеством голосов. Когда Сократ произнес свою третью речь, сказав, что он уже стар, ему было тогда 70 лет, и не боится смерти, которая есть или переход в небытие, или жизнь в Аиде, где он встретится с Гомером и другими выдающимися людьми. В памяти же потомства он, Сократ, навсегда останется мудрецом, тогда как его обвинители пострадают, и в самом деле они, согласно Плутарху, повесились. Все три речи Сократа содержатся в платоновском произведении «Апология Сократа». Сократа должны были казнить сразу. Но накануне суда из Афин ушел на остров Делос корабль с ежегодной религиозной миссией. До возвращения корабля казни запрещались обычаем. В ожидании казни Сократу пришлось 30 дней провести в тюрьме. Накануне ее, ранним утром, к Сократу, подкупив тюремщика, пробирается его друг Критон, сообщивший, что стражи подкуплены и Сократ может бежать. Страница 224. Сократ отказался, считая, что надо повиноваться установленным законам, иначе он уже эмигрировал бы из Афин и хотя теперь его осудили несправедливо, закон надо чтить. Об этом мы узнаем из платоновского диалога «Критон». В диалоге же «Федон» Платон повествует о последнем дне жизни Сократа. Этот день Сократ провел со своими учениками. Он говорит им, что не боится смерти, потому что был к ней подготовлен всей своей философией и образом жизни. Ведь само философствование по его убеждению есть не что иное, как умирание для земной жизни и подготовка к освобождению бессмертной души от ее смертной телесной оболочки. Вечером пришла жена Ксантиппа, пришли родственники Сократа, привели его трех сыновей. Он с ними простился и отпустил их. Затем, в присутствии своих учеников, Сократ выпил чашу растительного яда. Согласно Платону, Сократ скончался тихо. Его последними словами была просьба принести петуха в жертву Асклепию. Такую жертву обычно приносили богу медицины выздоровевшие. Сократ же хотел этим подчеркнуть, что смерть тела — это выздоровление души. Нетрудно заметить, что Федоновский Сократ по-другому представляет себе смерть, чем Сократ из Апологии. Это неудивительно. Сократ из Апологии ближе к историческому Сократу. В Федоне же Платон приписал Сократу уже свои более идеалистические взгляды, вложив в его уста свои четыре доказательства бессмертия души. Такова внешняя сторона жизни и смерти Сократа. Внутренняя жизнь Сократа Сократ любил задумчивую созерцательность. Нередко он настолько уходил в самого себя, что становился неподвижным и отключался от внешнего мира. В платоновском диалоге «Пир» Алкивиат рассказывает, что однажды, во время осады Потидеи, Сократ, задумавшись, простоял, не сходя с места, сутки. Сократ пережил духовную эволюцию. Ему никогда не приходило в голову, что он мудр, пока на вопрос одного его почитателя, есть ли кто мудрее Сократа, Дельфийский оракул ответил, что нет, чем Сократ был очень озадачен. Желая опровергнуть Пифию, Сократ стал общаться с теми, кого считал умнее себя, но с удивлением увидел, что мудрость этих людей кажущаяся. Но и тогда Сократ не возгордился. Он решил, что Аполлон устами пифии хотел сказать, что Сократ мудрее других не потому, что он действительно мудр, а потому, что он знает, что его мудрость ничего не стоит перед мудростью Бога. Другие же не мудры, потому что думают, что они что-то знают. Сократ так формулирует свое превосходство над другими людьми. «Я знаю, что я ничего не знаю». Призвание Сократа Вместе с тем Сократ был убежден, что он избран Богом, приставлен им к народу, как овод к коню, дабы не давать своим согражданам впадать в духовную спячку и заботиться о своих делах больше, чем о самих себе. Под «делами» Сократ понимает здесь стремление к обогащению, военную карьеру, домашние дела, речи в народном собрании, заговоры, восстания, участие в управлении государством и тому подобное а под заботой о самом себе – нравственное и интеллектуальное самосовершенствование. Страница 225 Ради своего призвания Сократ отказался от дел. Его Сократа сам Бог поставил в строй, обязав жить, занимаясь философией. Поэтому Гордо говорит Сократ на суде, пока я дышу и остаюсь в силах, не перестану философствовать. Фрагмент 29. Д. Примечание. Платон, сочинение в трех томах. Том 1, страница 98. Конец примечания. Демон, в кавычках, Сократа. Это некий внутренний голос, посредством которого Бог склоняет Сократа к философствованию, всегда при этом что-то запрещая. Такой голос Сократ слышал с детства, он отклонял его от некоторых поступков. Демон, внутренний голос, имел таким образом отношение к практической деятельности Сократа, не играя роли, в самом сократовском философствовании. Предмет философии по Сократу В центре внимания Сократа, как и некоторых софистов, человек. Но он рассматривается Сократом только как нравственное существо. Поэтому философия Сократа – это этический антропологизм, Интересам Сократа были чужды как мифология, так и физика. Он считал, что толкователи мифологии трудятся малоэффективно. Вместе с тем Сократа не интересовала и природа. Проводя аналогию с современными ему китайцами, можно утверждать, что Сократ ближе к конфуцианцам, чем к даосцам. Он говорил, Местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе. Фрагмент 320 Д. Примечание: Платон, сочинение в трех томах, том второй, страница 163. Конец примечанию. Однако по иронии судьбы Сократу пришлось расплачиваться за физику Анаксагора. Ведь из-за его воззрений в Афинах был принят закон, объявляющий государственными преступниками тех, кто не почитает богов по установленному обычаю или объясняет научным образом небесное явление. Сократа же обвинили в том, что он якобы учил, что Солнце — это камень, а Луна — земля и как Сократ не доказывал, что этому учил не он, а Анаксагор, его не слушали. Суть же своих философских забот Сократ однажды с некоторой досадой выразил Федру. «Я никак еще не могу, согласно дельфийской надписи, познать самого себя». Примечание. Платон. Сочинение в трех томах. Том 2. Страница 362 Конец примечания. Дело в том, что над входом в храм Аполлона в Дельфах было начертано: Гнот и Сеантус. Познай самого себя. Призыв познай самого себя стал для Сократа следующим девизом после утверждения: я знаю, что я ничего не знаю. Оба они определили суть его философии. Самопознание имело для Сократа вполне определенный смысл. Познать самого себя – значит, познать себя как общественное и нравственное существо, при том не только и не столько как личность, а как человека вообще. Главное содержание, цель философии Сократа — этические вопросы – Аристотель позднее в метафизике скажет о Сократе. Сократ занимался вопросами нравственности. Природу же в целом не исследовал. Аристотель. Книга 1, глава 6. Примечание. Аристотель. Сочинение том 1, страница 79. Конец примечания. Страница 226 Метод Сократа Философски чрезвычайно важен метод Сократа, применяемый при исследовании этических вопросов. В целом его можно назвать методом субъективной диалектики. Будучи любителем самосозерцания, Сократ вместе с тем любил общаться с людьми. К тому же он был мастером диалога, устного собеседования, Не случайно обвинители Сократа боялись, что он сумеет переубедить суд. Он избегал внешних приемов. Его интересовало прежде всего содержание, а не форма. На суде Сократ говорил, что будет говорить просто, не выбирая слов ибо он будет говорить правду так, как привык говорить с детства, и как он потом говорил на площади у меняльных лавок. Алкивиат отмечал, что речи Сократа на первый взгляд кажутся смешными, будто он говорит теми же словами об одном и том же, а говорит он о каких-то вьючных ослах, кузнецах и сапожниках. Но если вдуматься в речи Сократа, то только они и окажутся содержательными. К тому же Сократ был искусным собеседником, мастером диалога, с чем и связана его субъективная диалектика как метод познания. Ирония Однако Сократ был собеседником себе на уме. Он ироничен, и лукав. Прикинувшись простаком и невеждой, он скромно просил своего собеседника объяснить ему то, что по роду своего занятия этот собеседник должен хорошо знать. Не подозревая еще, с кем он имеет дело, собеседник начинал поучать Сократа. Тот задавал несколько заранее продуманных вопросов и собеседник Сократа терялся. Сократ же продолжал спокойно и методически ставить вопросы, по-прежнему иронизируя над ним. Наконец, один из таких собеседников, Менон, с горечью заявил, «Я, Сократ, еще до встречи с тобою слыхал, будто ты только и делаешь, что сам путаешься и людей путаешь». И сейчас, по-моему, ты меня заколдовал и зачаровал, и до того заговорил, что в голове у меня полная путаница. Ведь я тысячу раз говорил о добродетели на все лады разным людям, и очень хорошо, как мне казалось. А сейчас я даже не могу сказать, что она вообще-то такое. Фрагмент 80 А и Б. Примечание. Платон, сочинение в трех томах, том 1, страницы, 382-383, конец примечания. Итак, почва вспахана. Собеседник Сократа освободился от самоуверенности. Теперь он готов к тому, чтобы сообща искать истину. Антисофистичность Сократа. Сократовская ирония — это не ирония скептика и не ирония софиста. Скептик здесь сказал бы, что истины нет. Софист же добавил бы, что раз истины нет, считай истиной то, что тебе выгодно. Сократ же, будучи врагом софистов, считал, что каждый человек может иметь свое мнение. Но истина же для всех должна быть одной. На достижение такой истины и направлена положительная часть метода Сократа. МАЕВТИКА Почва подготовлена, но сам Сократ отнюдь не хотел ее засевать, ведь он подчеркивал, что ничего не знает но он беседует с укращённым знатоком, спрашивает его, получает ответы, взвешивает их и задает новые вопросы. Страница 227. «Спрашивая тебя, — говорит Сократ собеседнику, — я только исследую предмет сообща, потому что сам не знаю его». Фрагмент 165-й Считая, что сам он не обладает истиной, Сократ помогал родиться ей в душе своего собеседника. Свой метод он уподоблял повивальному искусству профессии его матери. Подобно тому, как та помогала рождаться детям, Сократ помогал рождаться истине. Свой метод Сократ поэтому называл маевтикой, повивальным искусством. Что значит «знать»? «Знать» — это значит «знать, что это такое». Минон, красноречиво говоря о добродетели, не может дать ей определения, и выходит, что он не знает, что такое добродетель. Поэтому цель маевтики, цель всестороннего обсуждения какого-либо предмета — определение, понятие. Сократ первым возвел знания на уровень понятия. Если до него философы и пользовались понятиями, то делали это стихийно. Только Сократ обратил внимание на то, что если нет понятия, то нет и знания. Индукция Метод Сократа преследовал также достижение понятийного знания – Это достигалось посредством индукции, то есть наведения, восхождения от частного к общему в процессе собеседования. Например, в диалоге «Лахес» Сократ спрашивает двух афинских полководцев, что такое мужество. Устанавливается какое-нибудь предварительное определение – На вопрос Сократа один из военачальников, Лохес, отвечает, не задумавшись. «Это, клянусь не нетрудно сказать. Кто решился удерживать свое место в строю, отражать неприятеля и не бежать, тот верно мужествен». Фрагмент 190 Е. Примечание Платон. Сочинение. Санкт-Петербург. 1863 год. Часть первая, страница 244, конец примечания. Однако, затем обнаруживается, что в такое определение не вмещается весь предмет, а лишь какой-то его аспект. Затем берется какой-то противоречащий случай. Разве скифы в войнах, спартанцы в битве при Платее не проявили мужества? А ведь скифы... Бросаются в притворное бегство, чтобы разрушить строй преследующих, а затем останавливаются и поражают врагов. Аналогично поступили и спартанцы. Затем Сокрет уточнял постановку вопроса. — У меня была мысль, — говорил он, — спросить о мужественных не только в пехоте, но и в коннице, и вообще во всяком роде войны да и не о воинах только, говорю я, но и о тех, которые мужественно подвергаются опасностям на море, мужественны против болезней, бедности. Фрагмент 191 Д. Примечание. Платон. Сочинение. Санкт-Петербург. 1863 год. Часть 1. Страница 246. Конец примечания. Итак. Что такое мужество, как одно и то же во всем? Фрагмент 191 е. Примечание. Платон, тоже сочинение, страница 246. Конец примечания. Иначе говоря, Сократ ставил вопрос: что есть мужество как таковое? Каково понятие мужества? которое выражало бы существенные признаки всевозможных случаев мужества. Это и должно быть предметом диалектического рассуждения. Гносеологический пафос всей философии Сократа в том, чтобы найти понятие. Поскольку никто этого еще не понимал, кроме Сократа, он и оказался мудрее всех. Но так как сам Сократ до таких понятий еще не дошел и знал об этом, то он и утверждал, что ничего не знает. Страница 228. Познать самого себя – это значит найти и понятия нравственных качеств, общие всем людям. Аристотель потом в метафизике скажет, что Две вещи можно по справедливости приписывать Сократу. Доказательства через наведение и общие определения. Метафизика, книга 13, глава 4. Примечание, Аристотель, сочинение, том 1, страницы 327-328, конец примечания. Было бы, правда, наивным искать такие определения в диалогах Платона, В ранних, сократических диалогах Платона определения еще нет, ибо диалоги обрываются на самом интересном месте. Главное для Сократа – процесс, если он и ничем даже не оканчивался. Антиаморализм Сократа Убеждение в существовании объективной истины означает у Сократа, что есть объективные моральные нормы, что различие между добром и злом не относительно, а абсолютно. Сократ не отождествлял счастье с выгодой, подобно некоторым софистам. Он отождествлял счастье с добродетелью. Но делать добро нужно лишь, зная, в чем оно. Только тот человек мужествен, кто знает, что такое мужество. Знание, что такое мужество, — делает человека мужественным. И вообще, знание того, что такое добро и что такое зло, делает людей добродетельными. Зная, что хорошо и что плохо, никто не сможет поступать плохо. Зло — это результат незнания доброго. Нравственность по Сократу — следствие знания. Моральная теория Сократа сугубо рационалистична. Аристотель потом возражал Сократу. Иметь знания о добре и зле и уметь пользоваться этим знанием – это не одно и то же. Люди порочные, имея такое знание, игнорируют его. Люди невоздержанные делают это невольно. Кроме того. Знания надо уметь применять к конкретным ситуациям. Этические добродетели достигаются путем воспитания. Это дело привычки. Надо привыкнуть быть храбрецом. Идеализм и Сократ Вопрос об идеализме Сократа непрост. Стремление к понятийному знанию, к мышлению понятиями, само по себе еще не идеализм. Однако в методе Сократа была заложена возможность идеализма. Если о текучем знания не бывает, а предметом понятия должны быть какие-то вечные и неизменные вещи, существующие вне мира, кавычки, Если есть знание и разумение чего-то, то помимо чувственно воспринимаемого должны существовать другие сущности, постоянно пребывающие. Кавычки закрыты. Аристотель. Метафизика. Книга 13. Глава 4. Примечание. Аристотель. Сочинение. Том 1. Страница 327. Конец примечания. Кроме того... Возможность идеализма исходила от Сократа и в связи с тем, что его деятельность означала изменение предмета философии. До Сократа, отчасти и до софистов, основной предмет философии – природа, внешний по отношению к человеку – мир. Сократ же утверждал, что он непознаваем, а познать можно – только душу человека и его дела, в чем и заключается задача философии. Конец девятнадцатой лекции